Во всех перечисленных выше тональностях двойные знаки появляются в том же порядке, как и простые. Простые знаки — фа диез, до диез, соль диез и так далее, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль и так далее. Двойные знаки — фа дубль диез, до дубль диез, соль дубль диез и так далее, си дубль бемоль, ми дубль бемоль, ля дубль бемоль и так далее. После двойных знаков, написанных в этом порядке, ставятся простые знаки так, чтобы общее число двойных и простых знаков было равно 7. Общий порядок всех знаков соответствует восходящим чистым квинтам для дубль диезов и диезов и нисходящим для дубль бемолей и бемолей. Такие тональности изредка и ненадолго вводятся внутри произведений. Большей частью они заменяются тональностями ингармонически равными, что упрощает чтение нот. Для определения количества знаков в тональностях с двойными знаками употребительны следующие приемы. Первый. Отсчет по чистым квинтам вверх, от до диез мажора для диезных тональностей и вниз от до бемоль мажора для бемольных. Второй. Повышение на хроматический полутон всех семи ступеней обычной диезной тональности для получения тональности с двойными диезами. Для этого требуется прибавить 7 диезов. Соль мажор, 1 диез. Соль диез мажор, 1 диез плюс 7 диезов равняется 8 диезов, равняется 1 дубль диез и 6 диезов. Ре мажор, 2 диеза. Ре диез мажор, 2 диеза плюс 7 диезов, равняется 9 диезов, равняется 2 дубль диеза и 5 диезов. Ля мажор, 3 диеза. Ля диез мажор, 3 диеза плюс 7, равняется 10 диезов, равняется 3 дубль диеза и 4 диеза. Унижение на хроматический полутон, всех 7 ступеней обычной бемольной тональности для получения тональности с двойными бемолями. Для этого требуется прибавить 7 бемолей. Фа мажор, 1 бемоль. Фа бемоль мажор один бемоль плюс 7 бемолей равняется 8 бемолей равняется 1 дубль бемоль и 6 бемолей. Си бемоль мажор, два бемоля. Си дубль бемоль мажор 2 бемоля плюс 7 бемолей равняется 9 бемолей. Равняется 2 дубль бемоля и 5 бемолей. Ми бемоль мажор 3 бемоля. Ми дубль бемоль мажор 3 бемоля плюс 7 бемолей равняется 10 бемолей. Равняется 3 дубль бемоля и 4 бемоля. Третий. Вычитание из 12, смотрите параграф 72, числа знаков той тональности, которая энгармонически равна определяемой. Соль диез равен ля бемоль мажору с четырьмя бемолями. 12 минус 4 равняется 8, равняется 1 дубль диез и 6 диезов и тому подобное. Фа бемоль мажор равен ми-мажору с четырьмя диезами. 12 минус 4 равняется 8, равняется 1 дубль бемоль и 6 бемолей и тому подобное. Страница 98. Примечание. При всех вычислениях этого рода следует помнить, что всякая цифра больше 7 означает присутствие двойных знаков, Двойных знаков будет столько, насколько данная цифра больше семи. Остальных простых знаков, как уже известно, будет столько, что всех знаков двойных и простых вместе получится 7 Параграф 75. Гармонический и мелодический мажор. Вместе с историческим развитием музыкального искусства происходило и развитие ладов. Одной из черт развития ладов является использование наряду с основными ступенями их вариантов, получаемых от изменения, повышения и понижения на хроматический полутон. Измененными ступенями характеризуются гармонический и мелодический мажор.